Глава двадцать седьмая. «В экипаже нас уже ожидали. Насториус и Мишук. Предлагаю отправиться в трактир «Жирный гусь». «Познакомлю вас со своими однополчанами и обсудим ваше путешествие», — предложил Мишук, когда мы уселись. «Куда мы едем?» Я повернулась к Рену. Он не ответил. Только странно отвел глаза. «Рен!» Все мое хорошее настроение улетучилось. Девочка, Настурию скачнул головой. Вы не едете. Но давайте об этом поговорим за обедом. Оказалось, что пока мы с придворными дамами обсуждали моду, мужчины решили, что надо ехать на остров Клир. Выручать увезенных туда оборотней. А что сказал посол? Мне не нравилась их идея, не нравилось, что меня они решили оставить, даже не спросив. Но больше всего мне не нравился этот слащавый посол. О необходимости поездки мы говорили, когда посол отбыл. Какой-то он... Рэнд попытался подобрать слово, но, похоже, так и не смог. Когда решили ехать, я сосредоточенно изучала содержимое тарелки. Тали. Рэн притянул меня к себе, обнял, уткнулся носом в макушку. Я не могу рисковать тобой. Неизвестно, что ждёт нас там. Кто едет? Я, ума Ещё двое волков, ты их знаешь. Кушар и Лиш. Гарсиули из огненных. Хотел Ленкси, но ушар не позволит. Он ведь теперь почти глава. Ты тоже глава, но ты едешь. Тали. Рэн повернул мое лицо к себе. Там наши братья. Мут сын Бориса, помнишь? А меня пока заменит в Феске. Он все знает. Осекся, заметив, как мои глаза наполнились слезами. Притянул ближе. Я вернусь. А что я? Повелитель предлагает тебе пока остаться во дворце. И что я буду делать? Петь песни? Обсуждать дворцовые сплетни или метать ножи в их шикарные гобелены, чтобы не сойти с ума от скуки и тоски?» С трудом проглотил ком. «Хорошая идея. Завтра купим тебе набор ножей, чтобы не скучала». Рен попытался улыбнуться, однако получилось не очень. Спорить, конечно, не было смысла, значит, буду делать, как считаю нужным. Кстати, вспомнили слова улиты: следуй за своим сердцем. Что ж, ножи так ножи. А еще надо купить простую мужскую одежду, флягу, поясную сумку, непромокаемый плащ с капюшоном. Вот только как это приобрести, не вызывая вопросов у Рена? Я украдкой посмотрела на мешука. Можно сказать, что это подарок для Сеньки. Я же позаимствовала у него брюки. За стол присели двое огромных мужиков. Знакомьтесь. Мешок хлопнул одного по плечу. Зира и Лома. Они поедут с вами. Вместе служили? Я с интересом осмотрела мужчин. Оба не молодые, но в хорошей физической форме. У Зира серые глаза и когда-то черные волосы. Сейчас уже наполовину седые. Вертикальная складка между бровей, изучающий взгляд. Лома совсем белыми волосами. Вокруг уже сформировавшиеся лысины. Светлокарие глаза с веселыми лучиками в уголках. Только взглянув на меня, он сразу заулыбался. Что маленькая лисичка делает в таком обществе? Получает отставку. В тон ему ответила я. Тали, я ведь объяснил. Рэнс смотрел с Команда на корабль была набрана. Оставалось еще несколько формальностей. Отплытие назначили на послезавтра. Значит, все необходимо надо приобрести сегодня или завтра. А еще завтра домой уезжают Мишук, Барни и другие оборотни. Значит, мне с Мишуком надо поговорить сегодня. Я снова бросила взгляд на друга и встретила его изучающие глаза. Но он промолчал, так же, как и я. В какой-то момент Трент, Ленкси, Настуриусу Лома вышли. Мишук тут же подсел ближе, что опять задумала лиса. «Мне нужна помощь», — пожевала я губу и выложила свой план на одном дыхании. Зира, слушающий нас, хмыкнул. «Нет, девочка, хватит одной твоей авантюры. Не поможешь?» «Нет. А еще я все расскажу Рену. Чего добьешься? Я просто не попаду на этот корабль. Как думаешь, он один уходит в том направлении?» С вызовом прищурилась, глядя на мужчину. «Ты не понимаешь, о чем просишь. Я просто буду рядом с ним. Если все пройдет гладко...» Мне и показываться не придется. А как же твой запах? А ты расскажешь, из чего состоит Томась. Помнишь, у тебя на кухне, на полочке? <свят> и это запомнила. Мешук с восхищением смотрел на меня. Лиса. Хорошо, завтра встретимся. Здесь же и поговорим. Я слышал делегацию. Завтра во дворце ждут, ближе к полудню. Сама сюда добраться сможешь? Я только кивнула, потому что ребята уже подходили к столу. Вечером за ужином Форис снова озвучил предложение короля пожить во дворце до возвращения Рена. Описывал красоты дворцового парка, еще что-то говорил о зверинце. Я слушала в полуха, обдумывая, что завтра следует сделать, и согласно кивала министру. Рэн понимал, что что-то не так, но молчал, наверное, списывая все на мое расстройство в связи с его отъездом. Сегодня мы уже приобрели шесть метательных ножей со специальным поясом, кое-что из одежды якобы для Сеньки, подарки для него в виде поясной сумки и фляги. Рэнь чувствовал себя виноватым, поэтому покупал все, что я просила, думаю, даже ничего не заподозрив. Хорошо, что мы с мальчишкой были примерно одного телосложения. Ночь Рэнь сжимал меня в объятиях, даже во сне не ослабляя их. Я опять просила его взять меня с собой, хотя уже знала, что получу отказ. Ну что ж, тогда пусть будет то, что будет. Проснулась поздно. Ещё долго не вылезала из постели. Рен снова покрывал моё тело поцелуями. И меня не отпускало чувство, что он прощается навсегда. К обеду Рену пришлось встать. Его ждали во дворце. Он хотел ехать вместе со мной, но я отказалась. Объяснила, что никого не хочу видеть, и вообще я болею от пережитого стресса. Он сел рядом, поглаживая мои волосы и плечи. Не злись, малышка. Я не расстался бы с тобой ни на минуту, если бы это только было возможно.